28.08.26 Письмо было готово, и я собирался его отправить, когда пришло твое сегодняшнее, новое, неслыханно ласковое и о том человеке. Позволь мне не изъясняться письменно, ты этого не поймешь, ложно истолкуешь и огорчишься. Но я расплылся в счастливую улыбку, читая его. Это случилось от того, что там много света, счастливой природы и какой-то достойной, незаостренной, невыступающей вперед удивленности самой собою. Я очень люблю тебя такою. Это больше, чем воинствующее притязание. Потом еще обстоятельства. Страшно облагораживает человека общение с миром, сознание равенства с широкою неизвестностью, сознание своих больших прав под небесами, во всей охваченной человеческую историей природы, то есть в природе Европы, испещренной бессмертными делами и поименными судьбами. Ты не могла, конечно, от этого признания стать тревожнее, значительнее, интереснее для меня. Этих данных всегда у тебя было много, но вот они в действии и несут тебе здоровье, и случайный пейзаж драматизируется и становится твоим собственным, то есть не случайной частью твоей жизни. Всего вероятнее, что объективное чувствование тебя рядом с неизвестным заглушило всякую возможную ревность, потому что в письме обещание приехать и много тепла ко мне». Вероятно, эту радостью все объясняется. Может быть, я заревновал бы, будь письмо чуть-чуть иным. Во всяком случае, люблю тебя и жду, и без конца благодарю. Разумеется, никому не скажу ни слова. Повторяю, что-то хорошее есть в письме, помимо твоего желания добра нам обоим. О главном же забыл. Вот источник всепобеждающей радости. Ты его писала как раз в то воскресенье, о котором речь выше, то есть когда я столкнулся с именем Гуль в книжке Форж. Предположил, что будет письмо от тебя, нашел его с цветами, карточками и совершенно новой душой, и в этот именно день, а может быть и час, ты, пиша это письмо, так именно и назвала меня. Понимаешь? А о ревности не думай». Это ничего, что подчас я могу показаться каким-то не таким. Я ведь и роман собираюсь писать и доканчивать от того, что человека как-то знаю и люблю не совсем так, как положено и изложено кругом. А то не стоило бы и стараться. Тут в характере не все только дано и унаследовано. Многое выработано по каким-то идеальным внушениям природы. «Трудно женюшок писать». Будь счастлива и здоров Пиши, когда и как ждать. Больше всего я рад, что ты, если верить твоим словам, поправляешься. Я не знаю, тобою ли и Жонни вымышлен этот человек, или он придуман Богом, горами и озером, то есть живою действительностью, и действителен и сам, но он выдуман хорошо. Это не Миша. Михаил Львович Штих 31 августа 1926-го. Мюнхен. «Боречка, дорогой, папа получил сегодня твое письмо, и я приписку, равную вполне письму. Спасибо, Боречка. Я немножко беспокоюсь, что ты, может, как-нибудь болезненно реагировал на мое другое письмо. Но, Боречка, поверь мне, родной...» что оно не сопровождалось ни одной мыслью, которая могла бы тебя как-нибудь огорчить или обидеть, или меня как-нибудь превысить над тобой. Я знаю, что ты владеешь в тысячу раз большими соблазнами и возможностями в жизни. Боренька, это было бы чудесно, если бы ты смог сейчас же, не откладывая съездить в Севастополь, во-первых, ты бы разрядился, отдохнул, Ты бы в севастопольском пейзаже все то бы увидел, что я вчера оставила за собой в Постсенхофене, синеву моря и неба, пейзаж, обрамленный горами, белизну зданий земли, покрытой белой пылью на фоне синевы и зелени. И говорить нечего, как бы хотелось мне быть там рядом с тобой. Но, гулюшка, мужайся. Мы сами должны преодолеть все наши большие трудности». «Женечка приедет со мной». Я не вмешивалась, но в душе рада, что судьба оставляет нам, жененочка, с нами. «Тебе напишет верно Лидочка под мамину диктовку обо всем, но, бедная, как больно и трудно ей мамочке за глаза тебе все объяснять. При встрече я расскажу тебе все подробнее, теперь же кратко». «У женечки Женечка остаться не может» несмотря на то, что Женечка готова ему быть няней и мамой и расплачиваться своим сердцем за трудности всех кругом. Так как это не в нашей власти и категорически, то чтоб не было тебе лишней боли, я расскажу подробнее при свидании. В Берлине Женечка может остаться только, если останусь там и я. Тогда можно было бы найти комнату вблизи квартиры ваших где я бы с Женечкой жила. Но я думаю, что тебе бы и в голову не пришла такая возможность. Папочка и так, Боречка, часто и за няню, и за кухарку бывает. Мамочка почти все время плохо себя чувствует. Лидочка должна начать практическую работу. Комнаты у них лишние нет, и даже для них лично нет комнаты для прислуги. А потому Боречка уже жестокость с нашей стороны просить нам помочь. Но, Гулюшка, не подумай, что я помешал твоим планам. Я была в Посенхофене и ни о чем не говорила. Еще до твоего письма обо всем было у них передумано и перечувствовано. В четверг мы выезжаем в Берлин, и числа пятнадцатого я думаю уже ехать в Москву, потому что на носу будут занятия а еще будет о чем позаботиться. В Париж на две недели я не поеду. Мое сердце вполне полно, а обжираться мне не к чему. К тому же я нагуляла и пять фунтов весу, и хочу их довести до Москвы. К тому же мне кажется сейчас Париж алчным, перегруженным и душным, как был Берлин в 23-м году. Конечно, не точно, но во всяком случае на всех чужих там скалят зубы, И уж больно жадно туда все бросаются. 3 сентября 26. Моя дорогая, спасибо за большое, сердечное, прекрасно написанное письмо. Хочу поскорее ответить, буду краток. Неизбежные недоговорённости и неясности раскроются при встрече. Люблю тебя и жду с нетерпением. Когда бы ты ни выехала, Дай знать так, телеграммой, чтобы мне об этом знать, если не за два дня, то хоть накануне приезда, причем с той же точностью, с какой я и нашим телеграфировал. День и час. Я не мог не испытывать острой и живейшей радости, что увижусь с мальчиком. Дай Бог, чтобы этого простого и понятного чувства было достаточно, чтобы упорядочить тот хаос, от которого Федя не хочет или не может помочь мне избавиться. Эта сторона дела меня огорчила и не могла не огорчить. Два года подряд тетя Ася, Паветти, Бари и другие знакомые только и знают, что девятся, как это мы не обратимся к мюнхенской помощи.